Здесь собиралось множество людей, причем не только молодежь. В Аргентине танго танцует и поют все от мала до велика. Домов танго масса, в каждом районе свой. Кэмп предпочитал тот, что был расположен на окраине. Проституции в Аргентине нет. Народ чистый, к любви относятся достойно, не помещански. Понравились друг другу?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 он закурил снова вспомнив самого себя, когда полтора года назад в линце не советовал С штурмбанфюреру хётлю курить на улице То же самое кстати мне говорил Джонсон на аваниде хераалистиимо всего два месяца назад господи я ведь кажется прошла вечность но почему кэмп никак не прореагировал на статью этого самого мигеля Самила в кларине. Он не мог не прочитать ее. Подали весьма броско, хотя, видимо, смягчили высказывание по поводу нацистских преступников. Зато как расписали русских шпионов. Чуть подредактированная версия кампании о руке Москвы. Эдик Кэмп так убежден в своих документах и в поддержке танка, который дружен с Пироном, что ему вообще ничего не страшно. Убежден, что не выдадут.